Глава шестая Я держу в руках пластиковый прямоугольник. Пальцы дрожат, прижимаю его к груди, будто это не кусок пластика, а самый дорогой алмаз, упавший с неба. Солнечный луч пробивается сквозь занавеску в моей комнате и ложится прямо на него, заставляя вторую полоску светиться розовым золотом. Она яркая, четкая, указывает на настоящее счастье. Сердце быстро стучит, как пойманная птица. Но это не страх, а восторг. Чистая, неразбавленная радость, распирающая меня изнутри. Она рвется наружу смехом и слезами одновременно. «Наш ребенок», — шепчу я в пустой комнате. «Наше с тобой чудо, Азамат». Я закрываю глаза, и передо мной сразу возникает его лицо. Темные, горящие любовью глаза — улыбка, от которой у меня подкашиваются ноги. Представляю, как он обрадуется, он так долго этого ждал. В редкие украденные минуты, когда мы могли быть вместе, он говорил, гладя мой плоский живот. «Хочу, чтобы у нас был сын, сырых, сильный, как гора, или дочка, красивая, как ты». Я одеваюсь на автомате. Лучшее платье, зеленое в цвет моих глаз, как он говорит. Поправляю светлые волосы, лицо в зеркале сияет, глаза горят. Я несу ему не просто новость, я несу ему наше будущее. Самый дорогой подарок, какой только может подарить женщина-мужчине. Я едва дожидаюсь автобуса и почти бегу по улицам районного центра. Аул кажется мне сегодня не серым и пыльным, а сияющим. Даже воздух пахнет по-другому, свежее, слаще. Кажется, я лечу, а не иду. Каждый камень под ногами, каждое дерево шепчет мне. «Поздравляем, ты теперь мама!» Подходя к больнице, я замедляю шаг. Надо быть осторожной, всегда осторожной. Мы никто друг для друга на людях. Он — главный врач отделения, а я — всего лишь практикантка-медсестра. Но сегодня это не имеет значения. Сегодня все изменится. Я вхожу в знакомое здание, киваю санитарке, прохожу по длинному коридору, пахнущему лекарствами и дезинфекцией. Мое сердце снова замирает, но теперь от предвкушения. Вот его дверь, табличка, заведующая отделением Азамат Исаев. Я останавливаюсь, делаю глубокий вдох, чтобы успокоить дрожь в руках, и осторожно стучу. «Войдите!» Раздается его голос из-за двери. Родной, низкий, уверенный. Я открываю дверь и замираю на пороге. Азамат сидит за столом, торопливо пишет что-то в документах. На нем белый халат, делающий его еще более значительным, красивым. Он поднимает на меня глаза. В них обычная деловая сдержанность, но, увидев меня, она тает, сменяясь теплой улыбкой. Сырыв. Что случилось? Ты светишься, как утренняя звезда. Он отодвигает стул и подходит ко мне. Дверь за мной закрыта. Мы одни. Это наша редкая возможность прикоснуться друг к другу без тысячи глаз вокруг. Азамат. Имя срывается с моих губ шепотом. Я не могу говорить громко, от счастья перехватывает дыхание. Протягиваю ему тест. Смотри! Он берет его. Нервные пальцы слегка касаются моих. Я смотрю в любимое лицо, жду. Жду, что он взорвется от счастья, засмеется, обнимет меня, подхватит на руки, закружит. Но ничего из этого не происходит. Его лицо меняется с каждой секундой. Сначала он смотрит на тест обескураженным взглядом. Понимание медленно заполняет его глаза. Но вовсе не радостью, а чем-то другим, холодным, тяжелым. Улыбка исчезает без следа. Брови сдвигаются, губы сжимаются в тонкую жесткую линию. Проходит секунда, другая. Молчание становится громким, давящим. «Что это?» Наконец произносит он чужим глухим голосом. «Что? Азамат, это же... Это наш ребенок!» Запинаясь, говорю я, и моя радость начинает трещать по швам от холодности его взгляда. «Я беременна! У нас будет малыш!» Я с волнением жду, что лед растает, но он, наоборот, сковывает его еще сильнее. Он отворачивается от меня, с отвращением кладет тест на стол, будто тот что-то грязное, и подходит к окну, спиной ко мне. Замат. «Милый, что случилось?» Голос начинает дрожать. «Ты... ты же хотел этого! Мы столько раз говорили!» Он резко оборачивается. Красивое лицо искажено невероятно острой мукой, наполнено злостью. На меня смотрит не мой возлюбленный, а строгий незнакомый начальник. «Ты была слишком неосторожна, Светлана. Глупо, по-женски неосторожно». Резкие слова бьют по лицу пощечиной. Я растерянно отступаю на шаг. Теперь дрожит не только голос, но и ничего не понимающая душа. «Что? Что ты говоришь? Мы же любим друг друга!» Задыхаюсь. Не могу ясно мыслить, мне не хватает воздуха. «Мы...» «Любовь любовью, но надо думать головой!» Обрывает он меня. Любимый голос звучит резко, почти грубо. «Ты вообще думала, что теперь будет?» Во мне что-то обрывается. Предчувствие беды, холодное, липкое, заполняет грудь. «Что будет? Мы поженимся? Ты обещал! Говорил, как только я закончу практику!» Он издает короткий, безрадостный звук, похожий на покашливание. «Жениться, Светлана, ты наивный ребенок. Он снова поворачивается к окну. Широкие плечи напряжены. Комната, еще минуту назад казавшаяся мне местом нашего счастья, вдруг становится камерой. «Я не могу на тебе жениться», — говорит он в стекло, не глядя на меня. Воздух выходит из моих легких. Я не могу дышать. Мир плывет перед глазами. Дрожу всем телом. «Не можешь? Почему?» «Что значит «не могу»?» Он медленно поворачивается. В его глазах я, наконец, вижу правду. Ту, что он так тщательно скрывал. И эта правда — смерть для моей любви, для моих надежд, для моего будущего. Он несколько раз вздыхает и произносит. «Потому что я женат, Светлана». Слова падают между нами каменной глыбой. Я слышу их, но мой мозг отказывается принимать. «Женат?» Повторяю, как эхо. «Что значит «женат»? Ты же... ты же свободен!» Сердце трепещет. Он испугался и наговаривает на себя. Отказываюсь верить, что он все время меня обманывал. Шепчу с отчаянием. «У тебя нет жены. Ты рассказывал про девушку!» Он снова не дает мне договорить. Не может слышать тот бред, что нес влюбленной девочке. Есть, и двое детей. Они живут в соседнем районе. Ее отец, главный врач нашей больницы, благодаря которому я стал зав отделением. Говорит монотонным ровным голосом, словно зачитывая диагноз из истории болезни. И этот спокойный тон страшнее любого крика. У меня подкашиваются ноги. Ищу опору. Руками нащупываю край стула. Опускаюсь на него, чтобы не упасть. Сердце больше не колотится. Оно замерло. Оно разбито на сотни мелких кусочков. В ушах стоит оглушительный звон. «Женат?» Шепчу дрожащим голосом. «Но как? Почему?» «Ты говорил, что любишь меня. Называл меня Сырыв». «Ты...» «Я люблю тебя!» Вдруг взрывается он, и в его голосе прорывается та боль, которую я ждала вначале. Но сейчас она ничего не меняет, лишь делает больнее. «Я влюбился в тебя с первого взгляда. Забывал обо всем на свете рядом с тобой. Но я не могу развестись. Понимаешь, не могу. Развод уничтожит мою карьеру, мою жизнь». Я смотрю на него и не узнаю. Это не тот человек, который шептал мне на ухо ласковые слова в предгорьях. Не тот сильный человек, чьи прикосновения заставляли меня трепетать. Он чужой, лгун, предатель и трус. Ты... ты знал, ты же врач. Ты знал, что нельзя... что надо предохраняться и молчал. У меня перехватывает горло слезы которые были слезами радости теперь становятся солеными горькими потоками текущими по лицу он опускает голову этот жест лучшее признание ты использовал меня голос срывается я была для тебя забавой глупой беззащитной девчонкой из дальнего аула нет клянусь нет я люблю тебя сырыв!» но мы должны быть благоразумны тебе нужно «Решить эту проблему!» Я замираю. Ледяной холод пронзает меня насквозь. «Какую проблему?» Он отводит от меня взгляд, смотрит в пол и бормочет. «Беременность. Это сейчас невозможно, Светлана. Ты должна это понять. Я дам тебе денег, отвезу к хорошему врачу. Все сделаем тихо. Никто не узнает». Смотрю на него широко открытыми глазами. Снова тихо, никто не должен знать. Я слышала эти слова на протяжении всего нашего времени и не знала, почему он так говорит. Теперь поняла. В этот момент во мне что-то умирает. Окончательно и бесповоротно. Любовь, вера, надежда. Все, что было во мне светлого, гаснет. Я поднимаюсь со стула, ноги ватные. Но я держусь. Я должна держаться не только ради себя. Я смотрю на него прямо в глаза и говорю тихо, но очень четко в гробовой тишине кабинета. «Это не проблема, а мой ребенок. Мой сын или моя дочь. Он родится, а ты... ты трус. И я тебя ненавижу». Я не дожидаюсь его ответа. Разворачиваюсь, открывая дверь и выхожу в коридор. Иду, не видя ничего вокруг. Слезы текут по лицу ручьями, но я не издаю ни звука. Чувствую, что несу в себе не только жизнь, как думала еще полчаса назад. Я ощущаю всеми фибрами моей души смерть, смерть мечты. И где-то глубоко внутри крошечное, беззащитное биение нового сердца, которое уже сейчас обречено на борьбу. Борьбу за место под солнцем, что сегодня светило для меня так обманчиво ярко.